Глава двадцать девятая. Силана удивлённо охает, а я боюсь повернуться и посмотреть на Такера. «Что за предложение, профессор Такер?» — осторожно спрашиваю я. «Отработать опоздание на полигоне. Раз вам так нравится спорт, то и это вам должно понравиться». В моей голове тут же выстраивается цепочка. «Буду бегать и тренироваться. Не смогу разговаривать» а вот к разговору я стопроцентно сейчас не готова. Так что с полным энтузиазмом голосом отвечаю «Да, отличное предложение». Силана напихает меня в бок, но поздно. Такер прищуривается, изучая меня. Ответ ему не понравился. В синих глазах кажется разочарование. Мне хочется шагнуть к нему ближе и развеять одним словом все недопонимания, наблюдать, как с его лица исчезает напряжение и появляется та мягкая улыбка, которую я уже видела. Но осознанием я чётко понимаю, что нельзя. Это всё влияние истинности. Мне нравится спорт. Продолжаю я. Полин, хотела же сказать совсем не это, но забылась. Такер хмыкает, а я чувствую, как краснею. Закусываю щёку изнутри, чтобы прийти в себя. А вы, адептка Кат? Я реферат. Она прижимает к себе листы, явно чувствую настроение Такера. Потом, наверное, передам. Да, сдавать свою работу преподавателю в плохом настроении не очень-то и хочется. Вы идёте с нами. Теперь я совсем не понимаю дракона. Разве его цель не в том, чтобы остаться со мной наедине и убедиться, что у меня появилась метка? Но Такер словно подыгрывает мне. Зовёт с нами мою подругу. Почему? Я? Селана бледнеет. Да, тёмному магу надо знать основы контроля если он хочет выбрать другую специализацию. Вы, если не ошибаюсь, на артефакторике. Надо было взять пару занятий по магии факультативно. Он наверняка почувствовал, что магия силана отреагировала на её волнение. А я ничего необычного не почувствовала. Всё же драконы круты. Там просто... Оправдывается подруга. Понимаю. То, что происходило здесь с тёмными магами, не располагало к учёбе. Такер хмыкает и кивком зовёт нас на выход через тот же проход. «Интересно, а он о нём, получается, уже знал?» «А сейчас же всё хорошо», — Селана оживляется. «Когда уберут комендантский час?» «А вот этого не могу сказать». Такер становится серьёзнее. «Мы доходим до полигона, где мой куратор говорит Селане то же, что однажды сказала мне. Чтобы управлять магией, надо хорошо управлять телом». И после этого он дает нам 10 кругов по полигону, игнорируя наши страдальческие выражения лиц. Поначалу мы бежим в одном темпе, но Селана вскоре начинает отставать. Все же мои тренировки, да и подготовка в прошлой жизни сказываются. Дыхание не сбивается. И половину кругов я пробегаю легко. Заканчиваю раньше Селаны, за что получаю новую порцию упражнений на координацию. Такер ведет себя, как обычно, на занятии. Он собран и серьёзен. И только пару раз я ловлю совсем другой взгляд, направленный на меня. Более личный, говорящий о недосказанности между нами. И из-за этого начинаю сомневаться, что правильно поступаю. Может, рассказать ему всё. Вместе мы бы что-то решили. Нет, Такер бы просто пожертвовал драконом, а я бы оставшуюся жизнь мучилась. Мне нужно уходить отсюда, чтобы там не болтал эльф. Интересно, как открывать порталы в другие миры? Если у меня большой резерв, может, у меня получится самой? Такер ставит меня и запыхавшуюся Силану в пару и показывает упражнение для контроля магии. Передавать друг другу маленький шарик, сгусток энергии. Чувствую, это ещё не всё. Джер, вот ты где. На полигон заходит наша новая преподавательница. Я сделала, как ты сказал. Она бросает на меня внимательный взгляд но потом игнорирует, снова переключаясь на Такера. «Ты занят?» «Как легко и по-свойски она с ним общается. Я даже ловлю себя на том, что завидую. Видно, что они действительно близкие и знают друг друга сто лет». «Мы уже заканчивали». Он поворачивается к нам и настойчиво произносит. «Отработайте последнее упражнение если не хотите проблем в будущем. На сегодня всё. Ева, жду тебя утром». Он задерживает на мне взгляд, говорящий о том, что нам о многом надо поговорить. А потом снова включает рабочий режим. Поворачивается к преподавательнице. Чёрт, вот почему Такер такой спокойный? Знает, что никуда я не денусь. Только вот что мне теперь делать? Как завтра прикажете его избегать? Мы с Силаной первым делом идём в душ. Даже не разговариваем, настолько вымотались. После душа подруга заваливается на кровать в нашей комнате, постановая. А я сочувствую ей, но помочь не могу. Даю пару советов и ухожу, иду в оранжерею. Надо извиниться перед Агуатарой, что убежала, не недорассказав сказку. Ну и перед Мариано тоже. В оранжерее светло и тихо. Нахожу эльфа в позе для медитации в дальнем конце помещения. Не открывая глаз, он произносит. «Я тебя слушаю, Ева». Для начала я неловко переминаюсь ноги на ногу. Хочу попросить прощения. Малыши так и не уснули той ночью. Это скажется на их росте. Простите. Что ж, не каждый день метки истинности вспыхивают. Эльф открывает глаза. Он всё знает. Даже не так. Он с самого начала всё знал, но не вмешивался. Да кто же он такой? И что ему надо? Мне? Да как и всем. Мира во всём мире и простых житейских радостей. И всё? Не верю я. Для этого не стоило запихивать меня в академию. Я тут радостям мешаю. То агуатару раню, то достаю с вопросами. Были причины. Улыбается Эльф. Одна из них — моя истинность. А ещё? Вернуться в ту же точку? Ммм, не совсем. Это произойдёт и без меня. Вторая причина гораздо серьёзнее. Хочешь её знать? Мариана наклоняет голову.